Глава седьмая Иван шумно выдохнул и вышел за калитку. Мы, конечно же, тоже высунулись посмотреть на того самого великого бизнесмена Ахтырцева и заодно побездельничать. У главных ворот стояло двое мужчин. Первый – щуплый невысокий человек в резиновых сапогах, пиджаки с декоративными заплатками на локтях, Штанах галифе и сером кепе. Все это было ему как будто на пару размеров больше и выглядело в одном ансамбле совершенно несуразно. Его вполне можно было принять за обычного работника или водителя из холдинга, если бы не требовательный взгляд колючий глаз, которым отличаются власти имущие. Именно поэтому я не сомневалась, что у Ахтырцев именно он. За ним высилась фигура более габаритного мужчины, лица которого мне со своей позиции не было видно толком. «Охранник, наверное, или помощник?» – шепнула Людка. «Где-то я видела его уже». «Чем обязан вашему визиту, Игорь Маратович?» – спросил наш молодой и принципиальный руководитель Щуплова. «Не получается, Иван Михайлович, у нас нормально существовать рядом». С наигранным сожалением покачал головой ахтерцев. Сотрудники мои, Ваня, жалуются на тебя. Говорят, видели, как вы мусор сбрасываете на нашу территорию. Быть такого не может. У меня все зафиксировано. Вот, подойди и посмотри. Ахтырцев достал планшетик и сунул Ивану под нос. Твой водитель, да? Бросает банановую шкурку за обочину. А там, за дорогой, уже начинается моя территория. Алексей шлепнул себя по лбу и выкрикнул. Да, Вань, я остановился потом, вышел и поднял ее. Сразу понял, что это только того и ждет. Ничего не знаю, уважаемый. Ахтырцев заложил большие пальцы рук за петли для ремня и шарил глазами по двору. Как мусор бросаете, есть запись. А как вынимаете, нету. В общем, заявление солежит лежит уже где надо. Ждите очередной штраф. Надо оно тебе-то, Вань, ну честно. Меня накрыло волной возмущения, отчего я излишне громко фыркнула. Из-за банановой шкурки раскандалился. «А кто это там у вас?» Мгновенно нацелил свой хищный взгляд на нашу компанию ахтерцев. «Не как на работников денег скопил?» «А, практиканточки, смотри-ка, башка!» Генка неосознанно вышел вперед, загораживая нас девочками своей не особо мощной грудью. Габаритный, который пришел с Ахтырсовым, наклонил голову, чтобы нас получше разглядеть, и переместился чуть вперед, выходя из тени на наш обзор. И в то же мгновение я резко надвинула шапку пониже, ибо в голове завыла сирена и вспыхнула красная лампочка-опасность. Коротко стриженный, холодный взгляд светлых глаз из-под воротника куртки выглядывает вязь татуировки и поднимается по шее почти до самого подбородка. Эрик, здравствуй. Такое ощущение, что действующие лица из клуба в день моего восемнадцатилетия дружно стягиваются сюда, не хватает только огромного пушистого кролика. Благо, он меня не узнал. «Кстати, о практикантках», — продолжил Ахтырцев. «А Ольга где?» «Я за ней не слежу», — каким-то низким и глухим голосом сказал Иван. «Это зря, Вань. За ними всеми нужен присмотр. Глупый ты еще молодой». Есть такая поговорка. «Дают, бери. Бьют, беги. Вот пока я тебе даю хорошие деньги, бери. Не доводи до второй половины». «Эх, девочки!» – обратился он к нам. «Нечего тут ловить. Идите ко мне. Я вас на сортировку пристрою. Деньги заплачу нормальные. Будете в тепле, светле морковку раскладывать по корзинкам». «Ну ладно, дела у меня. Пойдем, башка». Они развернулись к выходу. Эрик Башка кивнул, а затем на мгновение задержал взгляд на мне и подмигнул. Меня с головой накрыло волной ужаса. Уже за воротами, Ахтырцев обернулся и как бы между делом спросил. «А, чуть не забыл, Вань. Заприметил ненароком, что вы обзавелись генераторами. Зачем тебе этот хлам? Может, нормальных могу силителей подсобить в долг? Потом мадаш как разбогатеешь». «Спасибо, не надо». Сказал Иван, захлопывая калитку. «Вань, так глупо получилось с этим бананом!» Кинулся к нему Алексей. «Я че слово!» Иван остановил его взмахом ладони. «Меня не трогать пять... десять минут. Я у себя в кабинете». И прошагал в дом. «Слыхали?» Сурово спросил нас Алексей. «Его не трогать!» «Мы бы топтались у двери в БМО в растерянности». «Ну, что делать будем?» спросил Генка. «Может, чайку пока попьем, сходим?» – предложила Анастасия. «Какой чаек, бездельники?» – возмутилась я. «Грабли в руки и пошли боронить. Еще по работе толком не успели, а уже чаек собрались швыркать. Вот ведь люди только и ждут, чтобы воспользоваться моментом и начать отлынивать». «Швыркать!» – засмеялась Людка. «Что за слово такое? Где набралась?» Когда Иван вышел из дома и вернулся в БМО, мы дружно трудились над разбиванием комков. Вот только я впервые увидела, как он улыбается, и на щеках с выраженными широкими скулами появляются две симметричные ямочки. Уже под вечер я со всей ответственностью втыкала зубчики чеснока в размеченные палочкой редки, очень стараясь сохранить нужное расстояние между лунками. Генка выгребал прошлогодний хлам из теплиц, Настасья и Люда высаживали лук-сивок. — Олеся, вот скажите мне. — подал голос Иван, молча наблюдавший за моим занятием. — Вы часом не работаете на Ахтырцево. — Да что опять не так? — вспыхнула я. — Я же стараюсь. Он присел рядом, выкупал недавно посаженный мной чеснок, перевернул его и снова воткнул. — Вы хотели лишить нас урожая чеснока. А это уже диверсия. С небольшим укором сказал он и взял другой зубчик, показывая. Вот острая вершинка, а вот тупой корешок. Вы вверх тормашками садите. Сказала бы я, кто тут тупой корешок. Пришлось все переделывать. Наспех поужинав, мы сбегали в душ и мешками повалились на свои кровати. Я никогда в жизни не засыпала так быстро. Неправильное слово быстро точнее сказать, скоро постижно, когда еще не успел сомкнуть веки, а сон уже пришел. Зато утро началось с паники. Проснулась я от того, что мимо нашей комнаты прошла Ольга, несколько раз бодро стукнув костяшками пальцев в дверь и выкрикнула. «Девчонки, девятый час, хорош дрыхнуть!» Я хотела подняться, но со мной что-то было не так. С ужасом я осознала, что не ощущаю собственных рук. Они не двигались. Я открыла глаза и завизжала. «Ой, мамочки, мамочки, мои руки! У меня пропали руки!» Алиса, что случилось?» Девчонки повскакивали со своих кроватей и встревоженно стояли возле меня. «У меня больше нет рук!» «А, я их не чувствую!» Люда с Настей переглянулись. Алися, успокойся, твои руки под тобой!» сказала Настя. «Ты их отлежала!» «Точно?» спросила их я, чувствуя себя земляным червяком. «Ты, наверное, как упала вчера в кровать лицом вниз, так и проспала!» засмеялась Людка. «У меня, если честно... Тоже ноги и руки побаливают от физической работы. Я перевернулась на спину. Руки мои действительно обнаружились подо мной. Но самое неприятное началось, когда к ним стала возвращаться чувствительность. Миллиарды иголок впились в мои несчастные конечности и кололи беспощадно. «Что у вас случилось?» – спросил из-за двери Генка. «Все нормально», – ответила ему Настасья громко. «Олеська руки потеряла, но мы их уже нашли». «А-а-а!» озадаченно ответил Генка и утопал на кухне. День обещал быть ужасным, несмотря на прекрасную погоду за окном. Сегодня я ощущала каждую клетку своего тела самым болезненным образом. На кухне Генка ел бутерброд, а Иван допивал чай из большой кружки. Пожелав нам доброго утра, он сообщил, что раз нас прибыло на практику всего четверо и большую часть составляют девушки, то он решил принять на лето еще одного работника. Мы пошли знакомиться. Во дворе, переобуваясь из кроссовок в громоздкие сапоги, сидел улыбчивый парень среднего роста и крепкой комплекции. Юрик, представился он, второй курс техномаги. Решил летом подработать немного, а то мамка ругается, когда без дела болтаюсь. Из дома выглянула Ольга, я расслышала, как она тихонько спросила Ивана: Кредит, на что он пожал плечами. Продал свою печать от портала. Буду пока с Алексеем ездить. Там штрафов одних только по жалобам Ахтырцева. У тебя же совсем новенький был, ахнула Ольга. Вот Ахтырцев оспит, методично душит. Ну что, завтракаем, кто еще не успел, и вперед за дело, громко сказал Иван. Появление Юрика нас всех приободрило. Вместе с Генкой он ворочил работу потяжелее, а мы с девчонками выполняли что полегче. Рассортировать, отмыть, высадить рассаду – это все мы. Скопать, перенести ящики землей или мебель – это уже ложилось на плечи парней и Алексея. При этом Юрик нас веселил несекаемыми шутками-прибаутками и успевал еще поболтать с каждой, зондируя почву на тему личной жизни и перспективы обзавестись замечательным парнем из техномагического. Как-то я рылась в подсобке в поисках семян редиски и обнаружила там пакетик с семенами декоративных подсолнухов. «Можно?» Я подошла к Ивану и показала ему семена. Он пожал плечами, мол, сади, где нравится, места для них хватит. И я организовала себе собственную грядочку с подсолнухами. Девчонки в шутку написали на картонке «Олеськина грядка». Прикрепили к палке и воткнули самодельную табличку в землю. И еще мы с девчонками организовали дежурство по кухне. День через день в парах. Причем пары эти были следующими. «Настя и я», «Люда и я». Пока я училась готовить основные несложные блюда, то была вечным дежурным. Готовили сразу на всех. Иван одобрил эту идею и даже похвалил за индивидуальность. Видела бы меня Арина в тот момент, когда я шустро крутила рукой, и крышка над кастрюлей с макаронами поднималась, а морковка в этот момент терлась на терке и укладывалась в сковородку. Наверное, не поверила бы своим глазам. Выглядела я, как настоящая хозяюшка, Хотя результат пока что был так себе. То все продукты слепались в одну неаппетитную лепешку, то я давала маху по соли и специям, то еще какая оказия происходила. В общем, одну меня на кухне пока не оставляли. Боялись за своей жизни. На выходные мы разъехались по домам.